На столе лежала раскрытая новая книга религиозно-философского писателя. Философия мало интересовалась резье религия не интересовала его совершенно. Он говорил о позитивистах с легкой иронией, так как и в философии, и в литературе, и в искусстве очень боялся оказаться отсталым. Заявлять себя позитивистом было не лучше, чем восторгаться новой Элуизой или музыкой Обера и Галеви. Но в действительности, по душевному складу, Сарезье был совершенным позитивистом. Он нехотя давал понять приятелям, что помимо общественно-политической жизни есть у него другой высший строй мыслей, составляющий его частное дело. Из-за старых личных связей он посещал некоторые передовые философские собрания, Даже изредка выступал на них и выступал с честью, так как, читая все модное, знал и в этой области принятую расценку. Однако оставлял он эти собрания с тягостным чувством. Было ясно, что на них каждый говорит о своем, преимущественно о предмете своих последних занятий, разве только из вежливости и, для видимости, порядка, прислушиваясь к мнениям других и о них упоминая всегда в преувеличенно-лесной форме. Самые разные вопросы валились в одну кучу. Основная тема заседания забывалась, создавалось впечатление ученого Сумбура. Люди эти в один голос утверждали, что говорят о самом нужном. Между тем, ему казалось, что они в жизни никому не нужны и всего менее друг другу. По сравнению с ясностью, отчетливостью, трезвостью политических и юридических споров, эти собрания особенно проигрывали, несмотря на высокий тон, дарование и эрудицию их участников. Рядом с книгой под пресс-папье лежали вырезки из газет. В начале своей парламентской карьеры Серезье получал от агентства все газетные статьи, в которых о нем говорилось. Потом это стало дорого и ненужно. Его имя теперь слишком часто упоминалось в газетах. Секретарша вырезывала только важные статьи или требовавшие ответа выпады. Серезье это называл своей ежедневной грязевой ванной. Он говорил, что совершенно равнодушен к брани, однако секретарша нередко пропускала особенно грубые, оскорбительные статьи, не желая его расстраивать. На этот раз в вырезках не было ничего неприятного, только деловая политическая брань, относившаяся к нему и к главному вождю партии. Сарезье называли «безответственным человеком», а главного вождя — «карьеристом революционной фразы». Обратное было бы, конечно, неприятнее. Он не без интереса пробежал вырезку. Журналист был в и недобросовестный. Но, в сущности, характеристика Шазаля была не так уж далека от истины. «Карьерист революционной фразы?» «Да, к сожалению, доля правды есть». А это просто глупо, безответственный человек. Перед ними мне, что ли, отвечать? С досадой подумал Сарезье, почти механически занося в память имя журналиста, чтобы при случае его продернуть. Ну что ж, надо садиться за работу. Он потянулся, зевая, и отправился в кухню. Там горничная все приготовила для липового настоя, который он пил по вечерам. Надо было только вскипятить воду. В его кабинетной жизни это изготовление настоя по вечерам было маленьким развлечением. Выходило забавно, что он работает на кухне. Сарезье рассеянно глядел на поднимавшиеся из воды пузырьки и думал о разных предметах, о русской даме о разговорах на обеде у адвоката, о теме для передовой статьи. Писать вообще было не так трудно, Перо обычно само бежало по бумаге, но выбор темы давался ему нелегко. Веймарское национальное собрание. Он мог написать о Веймарском национальном собрании, но думал, что девять десятых французских читателей весьма мало этим собранием интересуются. Вероятно, Эберт будет избран президентом. Нужно, конечно, его похвалить. В уме у Серезье...